Особенно по ночам, плач без видимой причины свидетельство не столько заболевания, сколько высокой нервной возбудимости ребенка. Плаксивое скуление, переходящее в постепенно в тихий плач, свидетельствует о том, что ребенку скучно. Детям в трехмесячном возрасте делают прививки против ряда тяжелых детских инфекций. В первую очередь, это прививка комбинированной вакциной, предохраняющей малыша сразу от коклюша, дифтерии и столбняка. Ее производят здоровому ребенку трехкратно с интервалом в полтора месяца. Родителей с ребенком для прививки приглашают в детскую поликлинику. Нарушать сроки прививок нельзя, так как это неблагоприятно сказывается на выработке иммунитета. Если прививка повторяется раньше установленного срока, вместо ожидаемого повышения иммунитета может произойти обратное. Если ее сделать позже, теряется невосприимчивость к инфекции. Как правило, вакцинацию против коклюша, дифтерии и столбняка дети переносят хорошо. Она не отражается на их состоянии и самочувствии. Но в отдельных случаях ребенок после прививки становится капризным, у него может повыситься температура тела или появляются какие-то другие, хотя и легкие, расстройства. Тогда родителям следует немедленно сообщить об этом своему участковому врачу. Благодаря прививкам, комбинированной вакциной, заболеваемость коклюшем в нашей стране уменьшилась на 90%, а дифтерией практически дети сейчас не болеют. В трехмесячном возрасте одновременно с прививкой против коклюша дифтерии и столбняка производится и первая вакцинация против полиомиелита. Полиомиелит – одно из самых тяжелых детских заболеваний. Он поражает спинной мозг и периферические нервы, вызывая вялые параличи конечностей. Пораженная конечность отстает в росте, частично атрофируется. Полиомиелитная вакцина – высокоэффективный препарат. Выпускается она в жидком виде или даже в дрожже, и даётся детям прямо в рот. Никаких ни местных, ни общих реакций не вызывает. Для предупреждения полиомиелита вакцина на первом году жизни применяется три раза с перерывом в полтора месяца, то есть сроки ее дачи полностью совпадают с прививками против коклюша, дифтерии и столбняка. И эти прививки осуществляются одновременно. В связи с тем, что нельзя делать прививку ребенку, недавно переболевшему или бывшему в контакте с инфекционным больным, родителям следует обязательно сообщить об этом врачу. Он решит, в какие сроки целесообразно сделать прививку малышу, чтобы она была наиболее эффективной и не повредила его здоровью. После прививки за ребенком необходимо установить тщательное наблюдение. Нужно следить, чтобы он не перегревался и не переохлаждался, соблюдать режим питания, не вводить в пищу новые продукты. Важно в этот период поддерживать щадящий режим. Отказ от проведения прививок представляет огромный риск для здоровья, а порой – И для жизни ребенка может случиться, что и привитый ребенок при тесном контакте с больным заболевает. Чаще такое бывает, когда организм малыша чем-нибудь ослаблен, особенно каким-нибудь перенесенным заболеванием. Но циркулирующие в его кровяном русле антитела, выработанные вследствие прививки, помогут быстрее и легче справиться с возникшим инфекционным заболеванием. Четвертый месяц жизни. Развитие детей в первые месяцы жизни происходит так быстро, что новые навыки и умения рождаются буквально на глазах. На четвертом месяце ребенок уже поднимает голову из положения лежа на спине. Лежа на животе он приподнимается, опираясь на локти и предплечье. При поддержке подмышки хорошо опирается на ножки. Заметно совершенствуется движение мышц. Малыш пытается поворачиваться со спины на бок, менять положение тела. Однако он еще не координирует свои движения и поэтому может оказаться на полу.